Спорить с Сергеем по момент не стал, но поинтересовался судьбой своего лечебного шпиона, боярина Блуда. Духарев в очередной раз ответил, что Блуд в большой немилости. За организацию убийства предыдущего князя Ярополка уточнил, что сам он был противником смены руководства в Киеве, поскольку Владимир намного агрессивнее и воинственнее. Да и язычник к тому же. Однако теперь он, с спафарий Сергий, понимает, насколько дальновиднее оказался сиятельный момент, поспособствовавший смене власти. Мягкий и слабый Ярополк вряд ли мог бы оказать императору помощь, столь нужную ныне. Лесть, особенно грубая и беспардонная, весьма приятно властям. К концу аудиенции Духарев был обласкан и одарен. Причем не каким-то там дарами моря и дровами для растопки, а солидным земельным наделам, на Адриатическом побережье, то есть на территории, занятой ныне войсками в Ардефоке. Зато не отравили. Глава 5 Немного геополитики. Очередной сюрприз. Болгары вторглись во фракию Этого следовало ожидать после того, как войска императора Василия было вдребезги разбито в родопах Трудно сказать, на что надеялся император, затевая этот поход. Формальным поводом стало якобы вторжение болгар в Македонию. Но Духарев предполагал, что молодой император попросту хотел поднять свой полководческий рейтинг. В общем, собравший немалую армию, Василий вторгся в Болгарию. Сначала все шло неплохо. Успешно прошли горными тропами и осадили город Сардику. Осадили и зависли почти на месяц. Главная причина – отсутствие опытных инженеров. Большая часть осадных машин и орудий не работала, только хороший лес зря извели. Естественно, боевой дух войска от таких успехов резко снизился. Вместо перспективы быстрого захвата города и жизнеутверждающего грабежа – тупое и ленивое сидение под стенами. Главное занятие – выжирание провианта и застирание окрестностей лагеря. Бардак в войске, насколько слышал Духарев, был полнейший. Нелучшие комиты лучше оказались в войсках мятежного Склира и его победителя вардефоки Отсутствие грамотного военачальника. Дисциплина в лагере упала значительно ниже уровня дерьма в выгребных ямах. Системного снабжения не было. стратиоты шлялись вне лагеря. Скот и кони пасли свободно, будто у себя дома. Итог закономерен.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 Разведка, быстрые марши, ночевки в укрепленных лагерях. И тут с неба упала звезда. Воистину, то пала звезда императора Василия. Но роль горевестника этому несчастному метеориту приписали уже после. А в ту ночь все придворные астрологи наперебой заверяли императора, что наоборот, автократору предстоят замечательные победы. А не попробовать ли еще разок наехать на Сардинку? Здравый смысл восторжествовал, Василий продолжил отступление. Однако осторожности поубавилось, император вляпался. Сначала, по всем правилам, после хорошей разведки Василий завел войска в труднопроходимое и испечренное естественными отверстиями ущелья которое благополучно преодолел. Тут бы ему и остановиться, но царственный полководец останавливаться не стал, двинулся дальше, уже без всякой разведки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 что запуганный мятежниками автократор безвылазно сидел в столице, окруженный все еще верными ему войсками, болгары преспокойно резвились уже не только в Македонии, но и во Фракии. Пока Василий отсиживался за могучими стенами, варда Фока наступал. Он устроил Константинополю натуральную морскую блокаду, приведя в Гелеспонд множество судов и наглухо заблокировав пролив.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 То есть, даже зная о том, что Василий сидит и трясется от страха в Константинополе, Фока, тем не менее, предусмотрел возможность попытки форсирования императорскими войсками Босфора и для пересечения он и построил мощное укрепление на Харисопольском холме, оставив там войско, пешее и конное, вполне достаточное для удержания контроля над плацдармом. Командование этим заслоном он доверил надежному человеку, своему брату, тезке покойного императора Никифору Фоки. А поскольку Никифор был слеп, то фактически командующим был назначен некий Патрикий колокир дельфин Интересно, не тот ли это колокир который когда-то стал по Святослава, подумалось Духареву. Положение у Василия сложилось, не позавидуешь. Чрезвычайно удачное прибрежное местонахождение Константинополя, мраморное море, Босфор, Золотой Рог, спасала город от полной блокады, но единственной лазейкой для снабжения столицы провиантом было Черное море. Оставив на азиатском берегу изрядную военную силу, Варда Фока отбыл собирать стекавшиеся отовсюду подкрепления, необходимые, чтобы сделать последний шаг – войти в Константинополь, где, кстати, его сторонники кишмя кишили, несмотря на жесткие карательные меры принятые приятелем Духарева логофетом Дрома. Сергея на всякий случай тоже взяли под жесткий контроль. При нем постоянно находились гвардейцы императора. Все – наемники, потому люди надежные и преданные. С дружинниками Духарева эти бойцы прекрасно ладили. Одного поля ягоды. Однако получение приказа арестовать или убить Сергея исполнили бы без колебаний. Но пока у них был приказ оберегать и защищать спафария. Чем они занимались. Сергей был не против.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 «Толците и отверзется». Так и вышло.